Глава шестая. Главное управление уголовного розыска полковнику Костенко ВН. Рапорт. Покинув квартиру, Завер отправился в библиотеку Ленина, где заказал книгу о ювелирах Европы. Сделав ряд выписок, он спустился в буфет. Позвонив по телефону, разговаривал с некой Глафирой Анатольевной в течение 5 минут, рассказывая, в частности, о ювелирных аукционах в Швейцарии, где Фаберже стал цениться еще выше. Пообещав составить список наиболее уникальных бриллиантов и провести сравнительную экспертизу с нашими ювелирными изделиями, заверил. «Ах, о чем вы, Глафира Анатольевна? Я это делаю без всякой корысти, и не унижайте меня, пожалуйста. Позвольте старому ветерану ощущать свою нужность перестройки. Я живу ей, как и вся наша страна». После этого, купив винегрет и чашку кофе с молоком, он позавтракал и поехал на Киевский вокзал. Возле пригородных касс во время покупки билета к нему подошел неизвестный мужчина крупного телосложения в сером костюме блондин с голубыми глазами нос прямой подбородок волевой чуть выпирающий особых примет на лице нет поскольку у касс было много народа нам не удалось сфотографировать предметы, которыми обменялись завар и неизвестный, однако бесспорно то, что завар передал предмет в форме конверта. Неизвестный же отдал ему предмет значительно больше по объему, напоминающий книгу который Завер быстро положил в свой портфель. Неизвестный с Завером ни о чем не говорил. И, выйдя из толпы, отправился к стоянке такси. Сел в автомобиль ММТ-4219 и поехал на Фрунзенскую набережную, дом 42. Попросив такси его обождать, вошел в подъезд. Наши сотрудники сразу же вошли во двор, установив, что черный ход из этого подъезда заколочен. В течение часа мы ожидали неизвестного, однако он не появлялся. Тогда я принял решение проверить подъезд. Было установлено, что двери на чердак легко открываются, и по чердаку можно пройти к другим подъездам, которые имеют черный ход во двор. После 12 часов наблюдения за подъездом мы пришли к выводу, что неизвестный нами упущен капитан Коровиков.